АДСКАЯ МОЩЬ ТОРНАДО Для летчиков и ученых Национального управления океанов и атмосферы США полет в ОКО, область затишья, яростного урагана стал частью их рискованной работы по слежению за тропическими бурями. Но 15 сентября 1989 года На долю членов экипажа Ноа-42, пролетевшего в ураганях юга от Антильских островов до Чарлстона, штат Южная Каролина, выпало больше, чем они рассчитывали, когда взяли курс своего самолета Локхид Орион прямо к оку гигантской бури. Стоило Ноа-42 пронзить стену ока всего в нескольких сотнях футов от спокойного центра бури, как самолетом завладели яростные силы, грозившие разорвать его на куски. Один из четырех двигателей отказал, и отважный Орион стал падать. Его удалось выправить и вернуться в око, когда до поверхности моря оставалось всего 20 метров. Позже, анализируя это страшное приключение, ученые пришли к выводу, что Ноо-42 залетел в причудливую атмосферную аномалию, в торнадо который не удалось обнаружить, поскольку он, вопреки традиционным метеорологическим представлениям, пребывал в стене ока бури большого масштаба и тем замаскировал свою дьявольскую мощь. Торнадо, в крутящихся витках которого несутся самые яростные ветры на Земле, способен в одно мгновение разрушить все, чего он коснется. На протяжении XVIII и XIX веков Более дюжины раз в разгар дня небо над Новой Англией чернело, и проповедники предвещали близость к отца света. К счастью, эти так называемые темные дни оказались не предвестниками божественной кары, а следствием капризов погоды. Погода отнюдь не утратила способность сеять страх в сердцах людей. Перед ужасающей мощью ветра могут показаться ничтожными наиболее разрушительные средства ведения войны. Ураганы проносятся через прибрежные регионы, сметая все на своем пути. Торнадо корежит ландшафт. Внезапный порыв ветра может смахнуть на землю самый большой самолет. При всех современных технологиях люди столь же зависимы от милости разъяренных ветров, как и их далекие предки. Погода не только почти непредсказуема, но и располагает неистощимым запасом уловок и сюрпризов. Неистовость торнадо столь внезапно и безмерна, что уцелевшие редко могут припомнить детали происшедшего. Однако 3 мая 1943 года отставной армейский капитан Рой Холл вышел со своей семьей из ока торнадо и дал четкое описание вихря, разрушившего его дом в Маккине, штат Техас, примерно в 50 километрах севернее Далласа. Как только начался шторм, Холл закрыл жену и детей в спальне. И тут же наружная стена комнаты со страшным грохотом ввалилась внутрь. Но самое ужасное еще предстояло пережить. Пронзительный виск ветра внезапно стих. «Было в точности так, — писал потом Холл, — как если бы на уши мне легли ладони, отсекавшие звуки, кроме необычно сильных ударов пульса в ушах и в голове. «Такого ощущения я никогда прежде не испытывал». И в этом леденящем безмолвии содрогающийся дом осветился странным голубым сиянием. В то же мгновение Холла отбросила на десять футов, и он оказался под обломками стены так же неожиданно, что не помнил, как туда попал. Он выкарабкался из-под обломков, прижал к себе четырехлетнюю дочь и ждал, когда его дом который уже не держался на фундаменте, унесется прочь. И тут перед ним предстало устрашающее видение. Нечто сначала совершало волнообразное движение сверху вниз, а потом застыло в полной неподвижности. Если не считать слабой пульсацией вверх-вниз, писал позже Холл. Оно представляло собой изогнутую грань, обращенную вогнутостью ко мне. Ее нижний обвод располагался почти горизонтально. Это был нижний торец торнадо. В этот момент мы очутились в самом торнадо. Холл взглянул вверх. То, что он увидел, выглядело как непрозрачное, с гладкой поверхностью стена толщиной около четырех метров, окружавшая полость. «Она напоминала внутренность эмалированного стояка», — вспоминает Холл. «Она простиралась вверх более чем на триста метров» слегка покачивалась и медленно выгибалась на юго-восток. Внизу, у дна, судя по кругу передо мной, воронка составляла около 50 метров в поперечнике. Выше она расширялась и, по-видимому, была частично заполнена ярким облаком, мерцавшим, как люминесцентная лампа. Вращающаяся воронка качнулась, И Холл увидел, что вся колонна была как будто составлена из множества огромных колец, каждая из которых двигалась независимо от остальных и вызывала волну, пробегавшую сверху донизу. Когда гребень каждой волны достигал дна, вершина воронки издавала звук, напоминавший щелканье бича. Холл в ужасе наблюдал, как вершина торнадо, коснувшись соседнего дома, разрушила его. По словам Холла, дом будто растворялся. Разные его части уносились влево, словно искры от наждачного круга. Вскоре смерч продолжил свое путешествие на юго-восток. Семья Холла вышла из переделки практически невредимой. Ценой потери дома они получили от ока громадной бури редкую возможность взглянуть на жестокое буйство природы в эпицентре его проявлений. Торнадо прославились не только жестокостью, но и чудачествами. Кружащие ветры, скорость которых достигает 200 миль в час, могут воткнуть соломинку в ствол дерева и заставить деревянную щепку пронзить лист стали. В то же время мощные внутренние вихри, спрятанные в смерчи, по-видимому, ответственны за то, что одни предметы подвергаются уничтожению, другие же остаются невредимыми а восходящие воздушные потоки могут служить подушкой. Бывало, что люди взлетали в воздух лишь для того, чтобы затем мягко сесть на землю посреди яростной бури. Вот некоторые из удивительных случаев из жизни торнадо. Смерч, разрушивший в 1974 году город Ксения, штата Огайя, полностью уничтожил дом фермера со всем, что в нем находилось, но пощадил два хрупких предмета – Зеркало и ящик с рождественскими украшениями. 11 апреля 1965 года торнадо промчались по значительной части Среднего Запада США. Один из них в Кливленде, штату Гайя, поднял подростка с постели, вынес в окно и приземлил целым и невредимым на другой стороне улицы. Причем тот так и остался укутанным в одеяло. Другой торнадо в Данлопе, штат Индиана, выхватил восьмимесячного младенца из рушащегося дома и положил его на землю неподалеку. В гранд Рэпидс, штат Мичиган, мужчину перенесло с собственной веранды на груду щепок. Все, что осталось от дома его соседа. 10 июня 1958 года в Альдорадо, штат Канзас, женщину вышвырнуло из окна. Она благополучно приземлилась в двадцати метрах от дома. Рядом с ней упала граммофонная пластинка с записью песни «Ненастье». 25 мая 1955 года в Юдолле, штат Канзас, мощным порывом ветра Фреда Дая выдернула из стуфель и забросила на дерево, где он пересидел бурю. Неподалеку от него муж и жена — Выйдя из обеспечившей им безопасность спальни, обнаружили, что все прочие комнаты дома унесены. 23 июня 1944 года торнадо быстро высосал досуха реку Вестфорк в Западной Виргинии. Вскоре после того, как 18 марта 1925 года через штат Иллинойс промчался торнадо, на землю упала страница из журнала Literary Digest. На ней были фотографии и описание смерча 1917 года.